Дата Сет Примус Ферум Виктус. Железо побежденное. Франция, Париж. Ноябрь, 2028. И снова осень. Новая осень в старом Париже. Снова ноябрь, и небо над головой нежное, как первая любовь. Нежно-нежно голубое, нежное до прозрачности, нежное до того, что щемит душу и не верится, что оно настоящее. Небо светлое, как глаза младенца, и такое же чистое, не испачкалось в словах и страстях, что поднимаются к нему с площадей и переулков. Небо не может испачкаться, потому что не слушает слова, поднимающиеся с площадей и переулков, ведь оно не обязано, и оно никогда не являлось частью города, ведь небо — это иной мир, не имеющий отношения к застывшим камням. Небо выше, И небо равнодушно, потому что его тянет в такую даль, вообразить которую человек не в состоянии. Небо всегда стремится прочь. Небо — это ветер, а ветер — гость. Поэтому небо всегда чужое. И орсон не доверял небу, поскольку в его профессии из прозрачной синевы или плотных облаков частенько прилетала смерть, снаряды, ракеты вертолеты и дроны все они тащат свое зло по небу приучая к мысли что сверху падают лишь неприятности орсон привык орсон не доверял однако хорошо запомнил слова сары самое красивое небо в ноябре в париже и сейчас глядя в неестественную нежность голубого вспомнил именно эту фразу умершей жены самое красивое небо в ноябре в Париже. Может, Сара так решила, потому что была в городе влюбленных один единственный раз в ноябре, и ее слова стали эхом царящего в душе восторга? Потому что никак иначе не могла она выразить радость от путешествия, о котором мечтала всю свою жизнь. «Самое красивое небо». Эти слова не значили для Орсона ничего, поскольку небу он не доверял, Но, услышав их, Бен улыбнулся, нежно взял в руки ладони жены, наклонился и подышал на них, потому что пальцы Сары оказались холодными-холодными. Они стояли на набережной Сены, смотрели на Эйфелеву башню, жмурились на яркое солнце, но оно не грело, только светило, а налетавший ветер заставлял ежиться и сожалеть о позабытых в гостинице шарфах. «Мне хорошо». — тихо сказала Сара, несмотря на то, что осень. — Париж красивый, — глупо ответил Орсон. — Всех сюда тянет. — Мне хорошо, потому что я с тобой, дурачок, — улыбнулась Сара. — Париж — это всего лишь город. Он безразличен, как любой другой, и открывает душу только тем, кто приезжает с любовью. — Как мы с тобой. — Да, Бен, как мы с тобой и прозвучавшие в осеннем городе слова сделали Орсона счастливым. «Они едут!» — громко произнес Толстый, отставляя коммуникатор. «Зона блокирована!» — и вытер салбопот. Их было четверо — Толстый, Китаец, Длинный и Мегера. Они прятались в подземном убежище, в выложенной камнем комнате, Отчаянно напоминающие склепы знали, что им не уйти. «Может, не будем рисковать?» — очень тихо спросил китаец. Толстый вновь вытер салбопот. Длинный дернул плечом, но промолчал. Мегера же улыбнулась и покинула кресло, в котором сидела до сих пор, держа на коленях раскрытую книгу. Ей было лет двадцать пять, если и больше, то ненамного, и девушка дышала молодостью и силой и красотой. Она была хорошо сложена, высокая, стройная, но не худая и вместе с тем не набравшая лишних килограммов. Но впечатление об ее фигуре складывалось лишь из того, как Мегера двигалась, поскольку девушка предпочитала свободную мешковатую одежду, принятую среди радикалов аут-джи и прогрессивной молодежи. Широкие штаны и кофта прятали фигуру, но не могли скрыть узкое лицо с высокими скулами, чистым лбом и небольшим подбородком. Аккуратный носик, пухлые губы, такие изящные, что казались ненастоящими, большие карие глаза. Из Мегеры можно было сделать замечательную куколку, наряженную в дорогое платье и не знающую ничего, кроме вечеринок. Но огонь в глазах отчетливо говорил, что девушка сама может сделать куклу, из кого угодно. — Куклу Вуду. — Мы сильно рискуем, — протянул китаец, глядя на Мегеру. Девушка вновь улыбнулась и откинула упавшую на лицо прядь. Черные волосы она стригла коротко, но оставила длинную непослушную челку, которую любила поправлять привычным жестом. — Нас могут убить. — Да. Мегера остановилась, оглядела друзей, — Еще раз подтвердила «да» и раскрыла книгу, которую держала в руке. Старую книгу в потертой обложке. Судя по всему, Мегера знала ее содержание наизусть, но ей нравилось гладить пальцами пожелтевшие от времени страницы. «Когда остыл в груди бессмысленный порыв, твоя рука легко черту подводит бою. Когда ушел прилив и отшумел отлив, страстей, огонь и пыл унесших за собою. Ты, ты одна ведешь нас к вечному покою, движение волн морских навек остановив. К иным приходит жизнь в сияющем обличье, и власть державную дает, иной судьбе внезапный взлет, и вся земля дрожит в лихом победном кличе, но только смерть дает верховное величие». Резцом воятеля она мягчит черты и одевает все покровом красоты. Огюст Барбье. Гимн смерти. Она ни разу не сбилась, ни разу не заглянула в книгу. Ее голос оставался абсолютно спокойным, и зачарованные мужчины еще долго молчали после того, как последние слова стихотворения коснулись старых стен комнаты, больше похожей на склеп. И лишь затем красивая девушка в бесформенной одежде улыбнулась и негромко, но очень уверенно сказала — Бояться нечего. «Полковник — Полковник! Голос прозвучал резко и даже грубовато, но в пределах допустимого. — Полковник! — Мистер Макенрой, — отозвался Орсон, не отворачиваясь от окна, за которым проплывал осенний Париж. — Мне показалось, вы спите. «С открытыми глазами?» Бен попытался поддеть навязанного отряду офицера, но безуспешно. Тот оказался малым не промах. «Вы не умеете спать с открытыми глазами?» Притворно изумился Макенрой. Послышались сдержанные смешки. Парни Орсона оценили быстрый и острый ответ Эрла. «Умею!» — рассмеялся в ответ Бен. «Но сейчас я задумался. Что-то личное?» как вы догадались «Вы улыбались?» Парни притихли, потому что знали, что последние месяцы полковник улыбался, лишь вспоминая жену. «Да», — помолчав, признал орсон «Я вспоминал одну старую поездку, очень приятную». «Извините, что отвлек», — неожиданно произнес Макенруй. «Ничего страшного». «Вы что-то хотели?» «Вы не будете против, если я проведу последний инструктаж?» Эрл, если, конечно, это его настоящее имя, официально руководил операцией, однако вел себя на удивление деликатно, подчеркивая, что командир он временный и ни в коем случае не покушается на власть Орсона. Откуда Эрл взялся, спецам не сказали. То ли из разведки, то ли из джи Но Бен и его ребята поняли, что Макенрой – парень опытный, побывал во многих переделках и в тонкостях оперативной работы разбирается не хуже их. GS Global Service – Всемирная служба безопасности. А может и лучше. Конечно, Эрл, кивнул Орсен. Микроавтобус приближался к месту назначения, и другой возможности провести инструктаж могло не представиться. «Спасибо!» — Макенрой переключился на общий канал связи и уверенно произнес. «Джентльмены, напоминаю, наша основная цель — арест хакера, известного в сети под ником Мегера. Предположительно, мы говорим о женщине, но возможны варианты». «Сейчас возможны самые разные варианты», — едва слышно проворчал Дакота, и парни захихикали. «Если кто забыл...» У нас 84 идентификации сексуального самоопределения, и это не считая еще непризнанных. Орсен думал, что Макенрой вспылит, но тот прекрасно знал, что в любом отряде обязательно оттыщится балагур с индульгенцией на ехидные замечания. Терпеливо дождался, когда смешки стихнут, и вернулся к инструктажу. В убежище, в которое мы войдем, находится Мегера и несколько ее ближайших помощников. Состав группы неизвестен. Однако я абсолютно точно знаю, что среди них нет бойцов, только умники. Так что будьте вдвойне осторожнее. Умниками на сленге спецов звали хакеров. Сами по себе они опасности не представляли. Порой даже не различали, где у пистолета ствол, а где курок. Но с электронными «железяками» обращались превосходно. При удаче могли влезть в чужие линии связи, И перехватить управление устройствами военных, а потому опасность представляли немалую. Разумеется, коммуникации спецов были надежно защищены, но накладки случались. И никто не хотел повторения московской катастрофы, когда ушлый хакер захватил контроль над роботизированным танком и положил восьмерых отличных парней. «Командование хочет Мегеру живой», — продолжил Эрл. «Членов группы, по возможности. Работаем с этой установкой. Но главное — не дать Мегере уйти, потому что никто не знает, когда ее придадут в следующий раз. Вопросы есть?» «Если не получится взять, валим?» — негромко спросил Урсен. Он знал ответ, но хотел, чтобы ребята получили приказ не от него, а от временного командира. «Если не получится взять, валим». Спокойно подтвердил Макенрой. Неделю назад Мегера проникла в систему Центра стратегического управления и возникла реальная угроза начала ядерной войны. К счастью, программисты Министерства обороны справились с проблемой и заткнули дыры, через которые влезла Мегера. Но, как вы понимаете, отпустить ее мы не имеем права. Центр стратегического управления неприкосновенен, это закон. За всю историю Центр взламывали три раза, и все преступники были пойманы или убиты. Нам велено продолжить традицию. Еще вопросы есть? Почему послали нас, а не спецов GS? Спросил Дакота. Потому что Центр стратегического управления — это головная боль Министерства обороны, сынок, рассмеялся Эрл. А именно Министерство обороны будет платить тебе пенсию. «Если он доживет», — уточнил Линкольн. «Министерство обороны проследит за тем, чтобы он дожил», — парировал Эрл. «Я читал в газетах, что их ругают за потери». Бен отвернулся, скрывая улыбку. «А разве армию можно использовать на территории страны?» — вдруг спросил Линкольн. А вот теперь заржали все, причем без всякого стеснения, и даже Макенрой присоединился к дружному хохоту. «Что не так?» озадаченно спросил покрасневший Линкольн. «Чего ржете?» «Я знаю, что у нас секретная миссия...» «Мы в другой стране, сынок», отсмеявшись, сообщил Макенрой. «Здесь парням из Министерства обороны разрешено стрелять в кого угодно». «Я видел в аэропорту надпись «State of France», — припомнил Линкольн. «Но это не то же самое, что State of Virginia, например». «Почему?» «Потому что в мире много разных стран» и когда-нибудь ты об этом узнаешь», — произнес Макенрой, утирая выступившую слезу. «Я даже немного завидую тебе, сынок. У тебя впереди столько нового!» Вновь послышался смех, но Орсон перекрыл его громким. «Приехали, Орки, к оружию!» И спецы стряхнули с себя веселье. Когда-то считалось, что воткнутые в головы чипы станут панацеей от преступности. Собственно, под этим соусом и продавливали их повсеместное внедрение. Умные люди, юристы и ученые, политики и психологи, полицейские и даже вставшие на путь исправления уголовники хором доказывали, что электронная система слежения станет непреодолимой преградой для бандитов. Согласитесь, глупо вырывать у проходящей дамы сумочку или влезать в чужое жилище, если вживленный чип постоянно определяется в сети, хочешь ты этого или нет. Это не видеокамеры, которых всегда не хватает, не глобальная система распознавания лиц, которую легко обмануть с помощью обложки, созданной на продвинутом крафт art Обложка, сленг. Визуальная мобильная оболочка, видимая в сети ARG. Крафт-арт. Общее название приложений, позволяющих конструировать мобильные оболочки. Каждый чип привязан к dna владельца Работай только, будучи вставленным в гнездо. Обмануть его невозможно. Передать кому-то нереально. DNA. ДНК. Твой чип. Твой постоянный допуск в ARG. Твой единственный документ. Твоя единственная база данных. Чип – это ты. Умные люди добились постоянного подключения к сети – Почти 90% населения. Причем в крупных городах балалайки стали обязательными, и благодаря им уличная преступность почти исчезла. Отмороженные наркоманы, бросающиеся на всех подряд ради дозы, не в счет. А бандам, чтобы сохранить положение и оружие, пришлось превратиться в частные охранные предприятия. Балалайка. Сленг. Общее название вживляемых чипов, возникшее из-за их треугольной формы. Однако уничтожить криминальный мир с помощью поголовного подключения не удалось. Стараниями хакеров и радикалов в противовес ARG возник OutG, мир экранированных помещений, районов избирательно заглушенного сигнала и подземелий, до которых не добивали волны, опутавшей планету ARG. Преступники не исчезли, а вернулись туда, откуда вылезли в 20 веке в темные углы, и теперь представлялись Орсону крысами, опасными и умными хищниками, способными выживать и охотиться в мире, который не сводит с тебя глаз. Современным крысам кажется, что на нижних уровнях Аут-Джи они в полной безопасности, но санитары больших городов давно научились вычищать зловонные норы, быстро и эффективно. По протоколу, первыми под землю отправлялись дрон-разведчики, целью которых было создание оперативной карты. Вслед за ними летели ретрансляторы. Зависая в узловых точках, на перекрестках и в коридорах, они обеспечивали устойчивый и мощный сигнал ARG. И только после этого приходили дорогостоящие дроны огневой поддержки, оснащенные пулеметами или ракетами, способные отстреливать газовые и светошумовые гранаты, создавать пронзительное ультразвуковое излучение. Существовало огромное количество модификаций боевых беспилотников. И, как показал опыт, при поддержке железяк, наземных боевых роботов, они могли зачистить подземелье любого размера. Но за дронами все равно шли спецы. Потому что умники из Аут-Джи могли перехватить управление над любым устройством. А вот парни с пушками... Им были не по зубам. Если верить медиа, спецы представляли собой отважных, сильных, красивых, идеально мотивированных патриотов, стоящих на страже добра. Если же верить тому, что видишь вокруг, то они оказывались простыми ребятами со своими проблемами и заморочками, хорошо умеющими делать работу, в том числе грязную. «Хаббл, это Орг. Что у тебя?» вперед на сотню футов чисто доложил оператор контролирующий поступающую с дронов информацию. — информациюдвиж нет устройств нет люди нет докотаведи свою группу параллельным коридорам сотни футов принято орг выдвигаемся в бою время дорого иногда очень дорого ценою в жизнь поэтому никаких господин полковник или длинных имен в эфире звучат исключительно позывные которые члены отряда знают наизусть орсон орг еще с Академии. теперь он так называет подчиненных докота потому что из докоты озорки оператор хабл в честь старого орбитального телескопа Спецы шли в боевых комплектах седьмого поколения включающих керасы из легчайшего пуленепробиваемого дюрилия усиливающие экзоонакладки и фулл-фейс-шлемы, на забрала которых выводилась текущая информация. Точнее, информацию можно транслировать или через забрала, или через установленные на глаза наноэкраны. Но бойцы старой школы, к числу которых относилась почти вся команда Орсона, предпочитали оставлять взгляд чистым, а ориентироваться по забралу и командам оператора. «Орг, впереди глушилка!» — сообщил Хаббл. Она заткнула двух разведчиков. Уровень потери сигнала — сто процентов. — Нас ждут продвинутые умники, — пробормотал Орсон, жестом останавливая группу. — Эрл, что делать? Полковник прекрасно знал, что делать, но с удовольствием позволил Макенрою проявить себя. — хабл ты можешь удаленно накрыть глушилку? — Нет, я отправил дроны, Рэп. Они будут у вас через четыре минуты и грохнут ее. — Рэп. Радиоэлектронная борьба. «Приказываю перейти в автономный режим», — подумав, распорядился Эрл. «Правильно», — мысленно одобрил решение временного командира ОРГ. «Четыре минуты слишком много, цель может уйти». «Переходим на радио, парни. Дальше работаем по-настоящему». «Дроны, сеть, связь, интерактивная карта. Современность осталась на границе действия глушилки». И теперь результат операции зависел исключительно от опыта и мастерства спецов. «Люблю нашу работу!» — пробормотал докота «Нравится рисковать головой? В тире стреляют только спортсмены». «Поменьше кровожадности. Мегера нужна живой», — напомнил Макенрой. «Доставим в лучшем виде», — рассмеялся докота но почти сразу оборвал смех. «Железяка!» «Вижу». Через мгновение подал голос Эрл. «Железяка!» А Орсон вскинул зунду и пустил в появившуюся машину реактивную гранату из подствольника, среагировав и на восклицание Макенроя, и на движение в коридоре. Пустил гранату и тут же нырнул за угол, уходя от взрыва. От двух взрывов. Поскольку выстрел получился удачным, от гранаты сдетонировал боезапас робота, и подземелье изрядно тряхнуло. «Орк, ты супер!» «Не тормозить!» — рявкнул Бен. Робот громыхнул еще раз. Подорвался оставшийся в стволе снаряд и затих окончательно. «Вперед, орки! Взять их!» Коридор оказался достаточно прочным, не обрушился, не перекрыл дорогу, и спецы помчались к убежищу хакеров. «Железяка сдохла!» — доложил Дакота. — Мы контролируем второй выход и направляемся к вам. — Им не скрыться! — рассмеялся Эрл. — Не торопись, — осадил временного командира орсон но про себя согласился. Хакерам не уйти. Дотошный Хаббл тщательно изучил подземелья и гарантировал, что выйти из него можно лишь по двум ныне перекрытым коридорам. Хакеры в ловушке. Но это обстоятельство смущало орсона Слишком уж легко они в ней оказались. На инструктаже Мегеру описывали как опытную, умную и очень хитрую преступницу, которая не позволит заблокировать себя в вонючем подвале, пусть даже и в результате предательства. «Обе группы стоп!» хабл пусти разведчика в автономном режиме», — распорядился Орк. «Хочу посмотреть, что они там делают». «Сигнал заглушен», — тут же ответил оператор. «Трансляция невозможна!» «Подождем возвращение дрона». «Нельзя давать им время опомниться!» — взревел Макенрой. «Лучший хакер планеты позволил себя заблокировать, а защищают его две неполноценные железяки?» — попытался воззвать голосу разума Орк. «Так не бывает». Однако переубедить почуявшего кровь Эрла оказалось невозможно. «Мегеру предали!» «Но обе группу вперед!» «Резко, парни, я не шучу!» И временный командир бросился по коридору, показывая временным подчиненным личный пример. Орсон выругался, однако оспаривать приказ не стал, утешив себя тем, что герой бежит первым, а значит примет на себя все возможные сюрпризы. И Эрл принял, столкнувшись со стаей миниатюрных дронов-камикадзе, вылетевших из вентиляционного отверстия. В Макенроя врезалось пять или шесть устройств размером с мизинец. Серия взрывов пробила дюрильевую защиту и растерзала офицеру грудь. Он умер за несколько секунд до того, как присланные хаблом дроны РЭП придавили глушилку хакеров и мощным внешним сигналам заставили взорваться камикадзе. «Работаем, парни!» — рявкнул вернувший себе командование Орг. «Мы одни!» «Девку брать живой! Остальных как получится!» «Дакота!» — принято. В следующий миг Бен вынес металлическую дверь выстрелом из зунды. Грохот взрыва и грохот рухнувшего стола, в который врезалась выбитая дверь, оглушили засевших в убежище хакеров. А еще их смутили пыль, резкие натиск взрывы трех светошумовых гранат. Крики боли, крики ужаса, крики недоумения. Привычная музыка, поэтому орк в нее не вслушивался, зато с удовольствием отметил, что штурм развивается наилучшим образом. Противник полностью деморализован и сопротивления не окажет. Да и кому оказывать? Умники сильны на расстоянии и легко плавятся, будучи прижатыми к стенке. Напуганные, слабые. Около стола корчится на полу китаец. Не ранен, но его почему-то тошнит. Рядом сидит на корточках толстяк, лет сорока. Видимо, бросился на помощь другу, но, увидев спецов, предпочел остановиться, чтобы не попасть под шальную пулю. Он в грязно-серой футболке с едва различимыми буквами NF на левой стороне груди. «Нет Фридом. Организация сетевых террористов, от которой остались лишь воспоминания. Спасибо, спеца МЖС». У стены длинный шкаф с мощным оборудованием. Дверцы полураскрыты. Возле них растерянно стоит длинный рыжий оболтус в застиранной рубашке, рваных джинсах и низких кедах. «Кто из вас, Мегера?» «Фак!» — с чувством произносит Дакота, и Орсен понимает, что дело плохо. Дакота болтун, но ругается в крайних случаях. орсон смотрит налево и повторяет за заместителем. «Фак!» потому что Мегера действительно оказывается женщиной, девушкой. Довольно молодой, но, судя по взгляду, бешеной, убежденной и нежелающей сдаваться. Мегера стоит у длинной стены, на равном расстоянии от орка и докоты и держит в руке пульт. И оба они, и орк, и докота одновременно понимают, что блефом тут не пахнет. И еще они понимают, почему Мегеру до сих пор Не взяли. Если она и крыса, то королева не меньше. А настоящие королевы не сдаются. «Не подходить!» — она говорит громко, но голос не дрожит, ни одной фальшивой ноты. Она говорит громко и выставляет руку, чтобы оба, и Орк, и Дакота, видели работающий пульт. «Тебе не уйти!» — жестко говорит Бен. «Только не думай, что сможешь отстрелить мне руку и забрать машинку», — улыбается Мегера. «Я запустила обратный отсчет». Улыбается так, что орк понимает, почему ее зовут Мегерой. «Дакота назад!» «Уверен?» — шепчет заместитель. «Да». Толстый тихонько выдыхает и улыбается. У рыжего дрожат руки, китайца продолжает тошнить. Но никто из них не бежит, не умаляет о пощаде. Они верят своей королеве, хотя не могут не знать, что оба коридора блокированы. «Убирайтесь!» — повторяет Мегера. «Мы не собираемся никого убивать», — пытается увещевать Бен, но не получается. «Мы не сдадимся!» Голос девушку не предает, глаза горят фанатичным огнем. «А предателю скажите, что за нас отомстят!» Рыжий приседает и закрывает голову руками. Толстяк опускает глаза и крестится. «Фэк!» — повторяет Дакота и спиной отступает к двери. Остальные парни уже в коридоре. «Уходим!» — рявкает Орк. Он выскакивает вон и прячется за стенкой, а за спиной грохочет мощный взрыв, превращая помещение в огненный ад.